Откуда-то выскочил сjeroшный и возбуждённый Диего, радостно приветствовал Ольгу, затем увидел Жака и тоже принялся за задачи на озираться. Твою мать, что он там увидел? В голосе владельца замка звучало искреннее недоумение. Всё же убрали, засыпали, даже стены и забор помыли. Неужели где-то ещё видно? Да вроде нигде ничего, растерянно ответила Ольга, до которой только сейчас дошло истинное происхождение песчаных россыпей на площади. Я, например, ничего такого не вижу. Господа и товарищи, оглушительно на всю деревню воззвал ничего не понимающий хозяин. Все внимательно посмотрели по сторонам. Где-то остались виды следы сегодняшнего побоища. Я ничего не вижу, но гости уже начинают падать в обморок. Посмотрите хорошенько, что мы забыли? Минут 5 все азартные изучали площадь, пока не подошёл Джеффри Стоумбридж и не задумался посмотреть вдаль. Там, кратко сказал он и вытянул руку в направлении замка. Ольга присмотрелась и с трудом различила какой-то кулёк, болтающийся на верёвке под самым верхним балконом. Ай-ай-ай, хором с кричали доблестные селяне во главе со своим сеньором. Мышка-бонас снять забыли, чтоб ему После чего сеньор добавил, что вот-вот сюда явится личное его величество с невестой, и если благородная дама увидит это безобразие, некоторым бездельникам и разиням не поздоровится. Суматоха возобновилась с новой силой. Жака привели в чувство, и Гиппократ поволок его в помещение, зубоскали на всю деревню, тщательно заслоняя своим телом готичный пейзаж со свисающим с балкона трупом. Савелий еще раньше умчался помогать поварам, а мэтр Пьер растаял в телепорте. Ольга ещё раз оглянулась и обнаружила, что осталось Диего практически наедине, если не считать пробегающих мимо и очень занятых крестьян. Он тоже это заметил. Улыбнулся светло и ласково, как в старые времена, и протянул ей руку. Пойдём, я отведу тебя к ребятам. Там Элмар, Мафей, Кира и вообще все. И, кажется, бочку уже открыли. Надо же попробовать, какое вино делает мой сосед. Ольга без колебаний сунула ладошку в протянутую руку и переспросила, какой сосед. «Дон Хиринельда. У него замок чуть дальше по берегу. Мы сегодня познакомились. Он принял нас за героев и хотел с нами расплатиться, ну, чтобы мои земли захапать. Сначала, конечно, огорчился, ну, что не получилось, а потом утешился тем, что разбойники хоть извели и знак, что ли, как приверения, то ли просто добрых намерений, угостил бочкой вина». А мы не потравимся, поделай его, Ольга. Не думаю. Я его пригласил на распитие, и он не отказался. К тому же, травить вместе со мной такое количество народу было бы, хмм, как поражает его величество Шалар, неаккуратно и непрофессионально. А его величество тоже здесь? А как же? Разве я мог его не пригласить? Вон он, отравляет веселье своим кузеном, и жене тоже. Судя по недовольному ворчанию Киры, вина ей не дали даже попробовать. — Не дали, — с искренним негодованием подтвердила королева, — даже глоточка, вот такого маленького. Да не шуми ты из-за мелочей, — укоризненно перебил ее супруг. — Лучше давай вместе порадуемся, что Ольга и Кантер идут за ручку, как примерные школьники, не грызутся и не поливают друг другу бранью. — А что должны? — спросил Диего, делая такие невинные глаза, что Ольга невольно рассмеялась. — Ваше Величество, мы ведь даже в самые худшие моменты до такого не доходили. А откуда мы знаем, когда у вас какой момент? Лукаво прищурился король. Вы бы уже помирились, что ли, да не ставили друзей в неловкое положение. Только не говори мне в очередной раз, что вы не ссорились. Не удостоив ответом эту провокацию, Диего подвинул Ольге свободную скамью и бросил сверху какую-то халстину. Садись, сейчас я тебе что-нибудь принесу. Судя по количеству костров и обилию разнообразных запахов, Гиппократ зря так переживал насчет барашка. Одним барашкам тут явно дело не обошлось. — Вот идиоты! — вдруг не с того ни с сего произнесла Кира. — Ты о чем? — осторожно уточнил король, оглядываясь на уходящего мистер Алийца. — Ты только посмотри. Тут жака нет, точно? — Тогда все, можете посмотреть. Вон туда. Мужики, которые минут... Назад помчались снимать забытый труп с балкона, обрезали веревку неглядя, и теперь несчастный весельник основательно застрял в ветвях незнакомого Ольги Вечно Зеленого Дерева, имевшего несчастье произрастать как раз под балконом. Похоронная команда чесала затылки и, переругиваясь, светившись через перила, думала, что делать дальше. — Эх, был бы тут Жак, он бы сейчас начал ставки принимать, — хихикнул Мафей, — на тему «что они теперь будут делать?». Полезут снимать, попробуют потрясти, отпилят ветки или спилят все дерево сразу. — Может, дорогой кузен Элмор им поможет? — с издевательской заботой поинтересовался король. — Опыт по доставанию с высоты полезных вещей уже имеется. — А на кой вы вообще его там повесили? — нахмурилась Кира. — Он что, в плен сдался? — Да нет, он всю драку пьяных в подвале проспал, и мужики его там нашли, когда все уже кончилось, — охотно объяснил принц Бастард. игнорируя шуточки кузена. А так как он филян и в особенности филянах сильно обижал, то они его ну, и того. А зачем именно на балконе, сам не понимаю. Может, чтобы лучше видно было? Ага, Жак уже полюбовался, фыркнула Кира. Вон его ведут, зелёного нашего. Представляю, как отреагирует Эльвира, если до её прихода это не снимут. Жака вели под руки Тереза и Азиль, хором уговаривая, что все нормально, только надо не смотреть в ту сторону. Да нет, не в ту, да сказали же не смотреть. Эльвира вроде не должна бы в обморок падать, заметила Ольга. Но есть и веселиться в компании повешенных ей не покажется приятным, возразила королева. Вернулся Диего, таща в одной руке несколько кружек, а в другой огромное блюдо жареной рыбы. Тоже полюбовался ходом похоронных работ, выругался, спотыкаясь и зыраясь на каждом слове. Две селянки с подносами, следовавшие за хозяином, делали вид, будто страшно стесняются. Мужиков, похоже, посетило какая-то идея. Они животно заголдели и бегом покинули балкон. Ик господин тяжко вздохнул и красноречиво махнул рукой. Если до прихода плакса не снимут, попрошу его, чтобы спалил. "Дерево жалко", возразила Ольга. «А может, Пьер что-нибудь придумает?» — предложила свою идею Мафей. «Вряд ли. Он больше с животными, а не с растениями. Хоть некроманта зови». «Какой же некромант согласится демонстрировать свои умения в моем присутствии?» — возразил Шелар. Диего еще раз махнул рукой, оставляя неразрешимые проблемы на волю судьбы. Присел рядом с Ольгой и протянул ей кружку. «Держи».